Они встретились, будто неизначай, у припаркованной, у обочины машины. «Не обратил внимания?» Тут же спросил коллега. «На кого?» «Да он, на того мужика». Он показал спину сутулого прохожего, сворачивающего на платную стоянку. «А что в нем необычного? Какой-то старый хрен». «А я его от справочной веду что «Чего-то не то показалось. И девка ему улыбалась, когда отвечала. Ну, как знакомому мужа». Я-то не мог ближе подсунуться, а он спросил и пошел. Смотри, он на стоянке. Ты там уже смотрел? Да вот только собрался. Я тут гляжу, ты руками машешь. А у вас там ничего нового? Бегаю же, сам видишь. Давай за ним. И оперативники шустро двинулись на стоянку. Один через выездные ворота, другой через виздные, где к шлагбаума парень... То лупив до пятой с большой золотистой бляхой на груди пропускал машины и отмечал в квитанциях время приезда. Оперативник показал ему фотографию Кирюхина, назвал марку, цвет и номер машины. И тот посмотрел, подумал, покачал головой. Не могу сказать, тут их несколько сотен, а некоторые неделями стоят, хозяев дожидаются. Где все упомнишь? Он сегодня мог приехать в районе от шести утра. «Так это другая смена», — обрадовался парень. «Я не видел. А надо, иди сам смотри. Документик-то покажи еще разок». Опер достал фото. «Не, свою ксиву». Посмотрев удостоверение оперативного уполномоченного Мура, парень кивнул и сделал широкий жест. «Дозволяет, и ишь ты». Но жест его Оперу понравился. «Может, пригодится». Несмотря на неустанную работу трактора, выталкивающего сугробы, снега за пределы стоянки, ноги увязали в наеженных колеях. И тут уж глазам приходилось больше следить, чтобы на тебя не наехали, а не поиском нужной машины. Правду говорят. Зайдешь в поликлинику, покажется, что весь мир болен, а заглянешь на стоянку в поисках красной девятки, сразу обнаружишь, что наша отечественная автомобильная промышленность выпускает машины исключительно этой марки и этого окраса, за редким исключением еще оставалось одно условие. Нельзя было выдавать свой интерес к данным машинам, если преступник может оказаться где-то рядом, а еще, не дай бог, обратить внимание на твой интерес, спеши пропало. Его немедленно, как ветром, сдует. Так, соблюдая максимальную осторожность, обходили оперативники ряд за рядом, пока почти в самом центре стоянки не увидели одновременно и друг друга, и красную ладу с исковым номером. Она была присыпана снегом, значит, стояла здесь уже несколько часов, но внутри было пусто. А Игорь, выйдя в очередной раз из здания вокзала и поверив приветливой девочке, что регистрацию вот-вот объявят, поскольку снегопад утихает, решил забрать из машины чемодан и податься поближе к своей стойке, чтобы пройти контроль одним из первых. Поскорее избавиться от тягостного ощущения, что тебя все вокруг так и высматривает. Хреново это чувство. От него даже в брюхе появляется некоторое смятение. Вот и надо побыстрее кинуть что-нибудь в клюв. Декларация давно заполнена, валюта в ней указана, а то и что в кармане уж на хороший обед в ресторане хватит. Останется ли только время? Можно и хорошим коньяком пока обойтись. Самое же главное в том, что улучшение прогноза быстро стало поднимать и его настроение. Когда объявили регистрацию, Игорь вдруг почему-то не решился немедленно приступить к охмурению симпатичной бабенки на таможенном контроле. Радоваться, конечно, есть чему, но изображать из себя жизнерадостного козлика расхотелось. Напротив, он принял максимально деловой и суровый вид, хотя летел явно на отдых и выложил на стойку свои документы. А чемодан поставил на транспортер интроскопа. Кудрявая блондинка лениво кинула взгляд на экран, где я проплывал насквозь просвеченные его багаж, где ничего не должно было привлечь его внимания, ни железных предметов, ни бутылок. Также мельком взглянула в паспорт, на билет, что-то отметила в своем списке, а когда Игорь снял чемодан с транспортера и сказал, что хочет взять его с собой, кивнул и протянула бирку на резинке со всеми его документами. Он был так упоен собственной удачей, что даже не обернулся к таможеннице, а сходу устремился к пустым еще кабинкам паспортного пограничного контроля. Зря он не обернулся, хотя это теперь уже вряд ли что-то изменило бы. Кудрявая блондинка, затянутая в красиво сидящую на ней форму, тем временем нажала сигнал звонка, который оповестил пребывающего в ожидании Карамышева, что объект появился».